По вечерам над ресторанами Горячий воздух дик и глух, И правит окриками пьяными Весенний и тлетворный дух. Вдали над пылью переулочной, Над скукой загородных дач Чуть золотится крендель булошный И раздается детский плач. И каждый вечер за шлахбаумами Заламовые котелки Среди канав гуляют с дамами Испытанные острики. Над озером скрипят уключенный И раздается женский виск, А в небе ко всему приученный Бессмысленно кривится диск. И каждый вечер Друг единственный в моем стакане отражен И влагой терпкой и таинственной, Как я смиренно оглушен. А рядом у соседних столиков Лакеи сонные торчат, И пьяницы с глазами кроликов «In vino кричат. И каждый вечер, в час назначенный, И лето только снится мне, девичий стан шелками схваченный, В туманном движется окне, И, медленно пройдя меж пьяными, Всегда без спутников одна, Дыша духами и туманами, Она садится у окна И веют древними поверьями Ее упругие шелка И шляпа с траурными перьями И в кольцах узкая рука. И странной близостью закованной Смотрю за темную валь. И вижу берег очарованный и очарованную даль. Глухие тайны мне поручены, Мне чье-то солнце вручено, И все души моей излучены Пронзило терпкое вино. И перья страуса склоненный В моем качаются мозгу, И очи синие бездонны Цветут на дальнем берегу. В моей душе лежит сокровище, И ключ поручен только мне. Ты права, пьяное чудовище, Я знаю истина. Винья!